Глава двенадцатая Хотя мой новый контрактный дух так и не пригодился во время этого спарринга, я не считал траты на него напрасными. Все равно именно он против мастер-аки изначально почти бесполезен, и для нового спарринга с ЛРМ нужно будет все-таки обзавестись лазером в той или иной форме, желательно невидимым. И, кстати, нужно что-то придумать от невидимых атак и снайперов. Мини-карта помогает, но если станут обстреливать из-за пределов ее действия, будет неприятно. Это мне еще повезло, что пока не сталкивался. Почти не сталкивался. Вообще, в реальности схема снайпер бьет мага, скрытник бьет снайпера, маг бьет скрытника вполне себе работает. Впрочем, возвращаясь к делу, судя по тому, что ЛРМ заранее приобрела два пропуска в свой мир, она или была уверена в моей победе, Или, вероятнее, бой был нужен просто для оценки способностей без критерия победы. Ну и есть вероятность, что это ей просто нравится. Близкое к 100 процентам. К слову, я уточнил, что Мех – это семейное имя, то есть фамилия. Рони – личное имя, а Лани – название воинской касты ее родины. Странно, что Амулет это не перевел. В любом случае, в ее мире правильным обращением является каста, затем имя, либо фамилия. Называть все три, как у нас на Земле, озвучивать Фио полностью, то есть звучит немного странно и очень официально. При этом к малознакомым членам высоких каст, воинов, магов, жрецов и чиновников вежливым является обращение по фамилии, к знакомым можно по имени, а у черни можно и имя не называть. Демоны считаются отдельной кастой, и нас там называют каулназы. Смысл этого слова, кстати, амулет отразил, что-то вроде «могущественный чужак издалека». Земные маги наладили контракты с этим миром несколько десятков лет назад. Собственно, незадолго до того, как завербовали мех, но вообще гости из других миров там не такая уж редкость. Торговля с ним практически не ведется, но он привлекает исследователей, авантюристов и практиков ЦИ. С тамошними мастерами идет обмен знаниями. Вроде бы даже это подтолкнуло развитие направления в обоих мирах. Вообще, по описанию, мир напоминал сеттинги китайской фэнтези с культиваторами. Читал я парочку. «Похоже. Только уровней сил в мире моей знакомой намного меньше. Но могущественные одиночки имеются». Демонические звери имеются, сокровища древних имеются. Различия? У китайцев были секты, но не было каст, и личная сила куда важнее политической. Если подумать, ЛРМ как раз пример главгероя подобной истории. Только что глав героиня Был в мире мэх и еще один важный фактор – боги, принимающие в жизни общество куда более активное участие, чем у нас. Некоторые из них даже возглавляли организации. смысле, помимо церквей. Да и многие правители были их детьми. Собственно, даже об использовании сопряжения пришлось договариваться с парой местных богов. Большую часть этой информации я получил не от своей рогатой спутницы. Все пути и Елисей дали доступ к своим клановым информационным сайтам. Не зная что там у них есть засекреченного, но общекланово доступного мне пока что более чем хватало. Кстати, частью договора с богами мира ЛРМ было предоставление им доступа к земному интернету, вернее, к нескольким сайтам. Пришлось устанавливать ретранслятор, но это было и какой-никакой гарантией, что боги не захлопнут врата. К сожалению, боги, про которых что-то можно было бы утверждать с гарантией, встречались редко. Хотя ЛРМ просила, чтобы я отправился с ней один, Тахна и Куалона отправились со мной. Собственно, от Тахны вообще проблематично отделаться, даже если она и не проклята на самом деле, то свойство неснимаемости игровых проклятых предметов у нее присутствует. Впрочем, обе они считаются артефактами, а не существами, так что придираться не стали даже привратники-таможенники. Сопряжение в этот раз выглядело как небольшой, всего метра три диаметром, круг из камушков в кисть руки высотой. Мы с Мех вошли в него... Привратник взмахнул жезлом, и мы оказались в пещере, освещенной некими флюоресцентными панелями на стенах. И тут был еще кто-то. Вернее, была. Высокая женщина со светло-голубой кожей в платье из струящегося черного тумана с белыми средней длины волосами, а ее рога были еще более причудливыми, чем у моей спутницы. Они разветвлялись и обвивали всю голову, точно корона, о восьми ветвях. Надпись над ее головой сообщала «Каннот мэт Раузи, богиня магов». «Ты мне не нравишься», сообщила она, глядя на меня. «Поэтому я за тобой присмотрю». Богиня исчезла, а я переглянулся с Мех. «Ты в курсе, кто это?» – осведомился я. Она кивнула. «Каннот мэт богиня магов. Интересно начинается наше приключение». Не знаю, чем таким я привлек внимание божества. Возможно, титулом богоубийцы и статусом архидемона, при всем их несоответствии реальному уровню. Но она больше никак не проявлялась. Мы с Ланей Рони, буду уже привыкать и называть по-местному, она предлагала звать просто по имени, но это слишком быстрое развитие, спустились с горы, в которой находилась пещера сопряжения, и пешочком двинули по малохоженным тропам. Пользоваться изнанкой в этом мире рискованно, она по большей части разделена на владения богов, которые не любят, когда к ним вламываются без приглашения, так что пришлось отвыкать от привычного, удобного способа передвижения. К слову, проводники через изнанку здесь все-таки были, но все они жрецы бога-странников или высокоранговые жрецы других богов. Все это, безусловно, очень неудобно для меня. Правда, у богов можно получать разрешение на проход через их территорию, но это накладно, тем более, что с каждым нужно договариваться отдельно. Специфичный мир. Вид с горы, однако, открывался красивый. Синее небо, серо-бурый склон горы и разноцветный ковер земли у ее подножия, простирающийся во все стороны. Зелень деревьев, синева озера, яркие пятна какой-то растительности – Все это складывалось в картину. Погодите, она действительно складывается в картину. Фигура аборигена с мечом и книгой на поясе. Я посмотрел на Мех. На лице демоницы, хотя здесь и сейчас она таковой и не является, была усмешка. Царь Коницани повелел обработать местность перед вратами, дабы гости из иных миров могли узреть его могущество и силу его царства, сообщила она. Идиотская, дорогостоящая затея, но в такие моменты, как сейчас, понимаешь, что в этом что-то есть. Чуть помедлив, я кивнул. Подписываюсь под каждым словом. Подобный проект ландшафтного дизайна был бы впечатляющим даже у нас на Земле, а в этом мире, с его отсутствием соответствующей техники, тем более. Нет. Маги могут работать лучше, чем трактора и бульдозеры, но их сперва нужно заставить этим заниматься, даже если суметь собрать достаточно много и достаточно квалифицированных, что тоже не так просто организовать. А еще разработать проект. Безусловно, все это впечатляло. Особенно, когда оказалось, ожидаемо, впрочем, что магия тут использовалась по минимуму. Самое тяжелое, земляные работы и высадка растений были проделаны обычными, не владеющими магией крестьянами, куда более дешевыми, нежели чародеи. Впрочем, по мере приближения, ну в общем, то, что я увидел, прибавило уважение к разработчику проекта. Части рисунка представляли собой возделываемые поля и ирригационные каналы к ним, так что этот проект был не таким позерским, как казалось издалека. «У нас здесь есть хорошие инженеры и архитекторы», – ответила моя спутница на незаданный вопрос. «Получаемые с земли знания тоже понемногу используют, но этот проект начинали до того». «Мастера манипуляции КИ способны пешком не уступать в скорости хорошему автомобилю, но у меня другой класс. Так что мех обещала достать транспорт, но до места, где это возможно, еще следует добраться». Земной клан, контролирующий это сопряжение, не предлагал никаких услуг, кроме регистрации по законам этого мира, так что придется полагаться на местные сервисы. С этим, по крайней мере, проблем не было. Возделываемые поля означали, что здесь кто-то живет, а близость относительно активно используемого сопряжения означала, что местные это обстоятельства используют, предоставляя напрашивающиеся услуги. Скудость туристического потока не позволяла построить на нем что-то значительное, но транспорт и проводника в поселке под горой приобрести было вполне возможно, хоть и с наценкой. Причем местные брали оплату самыми разными вещами – от тканей до зелий. Мех заплатила ящиком бытовой химии. Оказывается, у нее имелась сумка с пространственным карманом. Приобретенные верховые звери больше всего походили на огромных длинношерстных козлов. Ну как приобретенные? Скорее взятые на прокат Все равно возвращаться нам через это сопряжение, а на земле эти животинки ни к чему. Что интересно, несмотря на полтора метра роста, изучение обозначало их как «малый рогач». Интересно, какие тогда большие? Животные оказались на удивление спокойными, послушными и удобными в управлении, изогнутые назад рога использовались в качестве руля, и в целом поездка на рогаче навевала впечатление, что я еду на некой детской машинке с подогревом сидения, стилизованной под зверя. В принципе, то изучение сообщило, что это потомок магически модифицированного верхового зверя. В этом мире не раз и не два возвышались и погибали цивилизации, оставляя после себя в том числе и такие вот артефакты. Короче, несмотря на мои опасения при виде этого транспортного средства, на деле единственным недостатком оказалась скорость передвижения. Топали рогачи уверенно, но не слишком быстро. Километров 20 в час. Не знаю. Спидометра нет. Умри! Крик послышался совершенно внезапно, когда мы проезжали мимо какого-то холма, и я отвлекся на покрытую цветами лужайку. Поворачиваюсь на голос и обнаруживаю, что меня атакует изрядно странная фигура. невысокая довольно широкоплечие, в некоем черном балахоне с капюшоном, лицо закрывает напоминающая птицу маска с небольшим клювом, на руках гротескно большие металлические перчатки с лезвиями когтями и, в довершение, на ногах роликовые коньки. Легкое офигевание от увиденного не помешало мне оперативно среагировать. Я спрыгнул с рогача, у противника есть полоска маны и транспорту лучше не попадать под потенциальную неизвестную атаку, и вытянул веревку. Щит, искажения потока, персональный разгон. Одновременно со мной неизвестный маг тоже резко ускорился, но если у меня это было общее ускорение, то у него только скорость движения, но с большим коэффициентом. Он, или она в этом балахоне не понять, уклонился от моей веревки и продолжил сближаться. Шоковое касание. Взмах перчатки и когти рассекли веревку. Шоковое касание. Противник оказывается совсем рядом, перчатка замахивается и врезается в щит. Прозрачный диск весь покрывается трещинами, но сдерживает удар на долю секунды, а затем перчатку встречает Тахна. Моя цепь с пояса тоже присоединилась к веселью и метнулась к ногам противника. Рубящий удар когтями второй перчатки, сноб искр, но цепь Рато, усиленная благословением снарежеманта, даже не была повреждена. Она обернулась вокруг пальцев и продолжила обматываться вокруг руки, пропуская через нее электричество. Столкнувшаяся с тахной перчатка окуталась голубым ореолом, сформировавшимся в звериную лапу. Огромные призрачные когти ударили по мне и оказались остановлены персональным барьером. Около четверти прочности барьера снесло, но в следующий момент веревка ухватила противника за вторую руку и на пару с цепью растянула их в разные стороны, а вторая веревка скрутила ноги. Похоже, Балахон этого мага обеспечивал неплохую устойчивость к касаниям и пробраться под него не получалось, но несколько секунд обработки тремя касаниями одновременно все же сделали свое дело. Хотя он попытался еще выпустить какой-то зеленый газ из все тех же перчаток, но чувство опасности заставило не только поднять его воздух на расстояние от себя, но и задержать дыхание. «И что это вообще было?» – пробормотал я. «Хм, Ронни, ты бы не могла снять с него маску, пока я держу, да и перчатки тоже?» Женщина кивнула. Под маской обнаружился молодой еще мужчина, местный. «Ты его знаешь?» – осведомился я. ЛРМ отрицательно мотнула головой, но ткнула пальцем в кисть его руки, на которой был рисунок или татуировка, не уверен, что-то вроде колокольчика. «Адепт Комнот Мэтт», — сообщила она, — «с которой мы встретились у сопряжения». «Ничего не понимаю. Прежде всего, какие у этой богини ко мне претензии? Ты мне не нравишься». «Но если не нравлюсь...» то что-то обо мне должна знать, а если знает, то должна понимать, что такой слабый противник все равно мне ничего не сделает. Но и натравила его. Явно она. Больше просто некому. Ничего не понимаю, повторил я вслух. Какое-то дурацкое божественное испытание, что ли? Божественные испытания не принято называть дурацкими, заметила Мех. Это вредно для здоровья и сложности дальнейших испытаний. Несмотря на вполне резонное замечание, она усмехалась. Я кивнул со вздохом. «Пока что остается только разоружить этого адепта и допросить его, когда очнется». Поскольку все равно уже вечерело, мы воспользовались этой возможностью, чтобы встать на ночлег. ЛРМ ставила палатки, свою и мою, которую я предпочел установить, несмотря на ее предложение. А я занимался едой и барьерами. Длительные, дольше получаса барьеры требуют определенной подготовки. Технически они не длительные, а кратковременные, категория от часа до суток. Длительностью меньше часа относятся к мгновенным, но это не столь уж важные технические точности. Присматривать за пленником я оставил Куалону. Можно было Урфина, но он туповат, да и о лежащем поблизости мече сложно подумать, что он за тобой наблюдает. Особенно если лежит не так, чтобы это выглядело подозрительно. О, стоило только подумать. «Зашевелился», — сообщила Куалона. Связь я оставил активной. рони наш друг очнулся», — сообщил я. «Можешь помочь с допросом?» Женщина завязала узел и кивнула. «Ничего не имею против». «Ладно, парень», — вздохнул я. «Вот что плохо с демонами? Неизвестно, как на них подействуют зелья, а то просто можно было бы воспользоваться. Кто ты вообще такой и чего тебе надо?» «Я снаряжемант». с гордостью в голосе сообщил пленник. И я растерянно перевел взгляд с него на Куалону, а затем на Тахну. «Эмм, что?»